Глава пятая. Поезд владыки демонов. Тишина окутала всю аудиторию. И интересно, что сейчас творится в сердцах учеников, услышавших о том, что существует другой мир. По крайней мере, по виду особого оптимизма они не испытывают, и похоже, все уже осознали, что великий урок мира кардинально отличался от их обычных занятий. Другой мир? Вы хотите сказать, что существует ещё мир подобный нашему? в котором есть небеса, моря и в котором проживают смертные и боги?" спросила Ная. "Нет, нет. Я понятия не имею, какой именно мир существует за садом. Но разве это не захватывающе? Что если за пределами нашего мира раскинулся незвязный, неисследованный мир, с которым мы совершенно незнакомы? Вживлённый в богов шестерни, пригодные и непригодные, эволюция мира, местоположение, огненный рассвет. Скорее всего, «Нет-нет, я уверен, что ответы на оставленные Эквисом загадки находятся там! Ха-ха-ха-ха-ха!» Громко засмеялся царь тлеющей смерти, раскрыв руки. «Да я чую, чую его! Запах беспрецедентной опасности!» Уголки его губ приподнялись до такой степени, что казалось, будто его рот разорвало, и Эльдмейд взглянул на меня. «Пахнет врагом владыки демонов!» «Пока что все это лишь гипотезы. Мои слова слегка развеяли окутывшее аудиторию напряжение. Совершенно верно! Именно поэтому мы собираемся выяснить, что именно находится за пределами нашего мира. Туда же нельзя добраться обычными способами, сказал Рей. Можно сколько угодно говорить о том, что за пределами мира, но во всяком случае ничего подобного в внешней стороне мира никто и никогда не видел. Даже всякие иные измерения и пространства всё ещё находятся внутри мира. Эти, тем не менее, богини созидания, Не могла бы ты лично объяснить нам, что представляет из себя край мира? Хорошо. Миша встала и, пойдя вперёд, направила магическую силу в доску. Над небом и под подземными глубинами простирается чёрный небосвод. Вокруг нарисованного на доске мира Мелития было добавлено чёрное небо. Чёрный небосвод. Чем сильнее вы удаляетесь от земли, тем больше растягивается чёрный небосвод и тем ближе вы к абсолютной пустоте. Это практически бесконечное небо, в котором располагается мир богов. Миша пририсовала в чёрном небосводе лазурный небеса богов. Бесконечно растягивающийся чёрный небосвод не имеет конца. А что, если полететь быстрее скорости растяжения чёрного небосвода? Если полететь из неба вверх, то вы вылетите из низа подземных глубин. То есть пространство нашего мира неравномерное, а искажённое. Вроде бы летишь прямо вверх, а направление полёта спонтанно меняется... Ты облетаешь мир вокруг и вылетаешь снизу. Можно сказать, что порядок делает мир сферическим. Элдемейд рисовал диаграмму на доске, сделав мир сферическим. Мы считаем, что за пределами этой сферы порядки отличны от нашего мира и образуют другую сферу. Это и есть другой мир. Но Рай прав. Обычными способами выйти за пределы сферы нельзя. И тут вступает в дело вот это. Элдемейд стукнул тростью колесо, ткнув в собачий поводок. Знаешь что это? Миша моргнула. Колесо Эквиса. Правильно. Мы предполагаем, что Эквисай шестерни судьбы сюда послал кто-то из другого мира, а следовательно, его колесо должно обладать силой выйти за пределы нашего мира и направиться в другой. Но я потерпел неудачу, неудачу. И что ещё хуже, большая неудача. Покачав головой, сказал Олд Мейтс: По дороге в академию я попробовал прогуляться по чёрному небосводу, но за счёт одного лишь прокручивания колёс я не смог добраться до внешней стороны мира. Хм, а существует ли вообще эта ваша внешняя сторона мира? Задумавшись, сказала Саша. Поверь, что существует и по раскольникам сгами богиня разрушения. Как выйти за пределы мира, используя эквеса? Если мы докажем, что это возможно, то по крайней мере станет точно ясно, что эта штука пришла извне. Саша опустила голову и хорошенько задумалась. "Ну что, ребятки? Можете высказывать любые свои идеи. Будем оспытывать их все до единой". Эльдметт с медлих, потливым взглядом, видимо, снова собираясь вызвать какого-то ученика. В этот миг дверь резко распахнулась. "Чёрт, мы опоздали!" воскликнула девушка с длинными чёрными волосами в панцовой униформе Академии Героев и таким лицом, будто она облажалась. Это была Элеонора. «Мы проспали. Простите нас, пожалуйста!» Внезапно выглянула Зессия, скрываясь за спиной Леоноры. «Ха-ха-ха! Вы как раз вовремя! Придумайте способ выйти за пределы этой сферы!» «Вау! Мы только пришли, а вы нам сразу непонятные вопросы задаете!» Леонора взглянула на доску и глубоко задумалась, будто там была нарисована какая-то тарабарщина. «Учитель Эль, можно? Она...» «Представиться!» — по-детски и боязно сказала Зесси. «Да, конечно, конечно! Вперёд из песней!» Лицо Зесси засеяло, и она обернулась назад. «Энна, представься всем! Старшая сестричка! С тобой!» После этих слов в аудиторию зашла ещё одна маленькая девочка, Энна Суоне. Она носила такую же, как у Зесси с Элеонорой униформы Академии Героев, а из головы у неё росли крылышки. Поскольку Зесси захотела, чтобы она ходила в Академию вместе с ней, с сегодняшнего дня она будет учиться в Академии Владыки Демонов, как и Элеонора с Зессией. Энна Суоне числилась в Академии Героев и на бумаге являлась переведённой ученицей. «Ам, um, хотя с некоторыми из вас я уже знакома, рада со всеми вами познакомиться. С сегодняшнего дня я, Энна Суоне, буду учиться вместе с вами. Надеюсь, мы поладим. Энна, моя младшая сестра, прошу вас... поладить с ней. Азеся поклонилась как старшая сестра, Энна Соуна, следуя её примеру, сделала то же самое. Ученики громко захлопали в ладоши, а от растерянности крылышки на голове Энна Соуна напряглись. Ха, похоже, она немного нервничает. Хотя и с ней уже знакома, в сегодняшнего дня она начнёт посещать академию. И первый раз очень важен. Может создать ей возможность влиться в класс? Так да, почему эта штука в форме сферы? Это иллюстрация порядка. Элеонора шепотом попросила Мишу объяснить и диаграмму. Ясно, ясно. Ммм, суть я уловила. Но ведь наружу невозможно выйти, разве нет? Мы же будем просто по краю мира кружить. Пришла Элеонора к максимально здравому выводу. Не проблема. Мы доберёмся туда при помощи Энны и той штуки, которую постоянно делаем. Зайси гордо выпятила грудь. Ммм, той штуки? Это какой? Сделаем это. «Энна!» Самодовольным видом Зессия встала прямо, согнув руки в локтях и прижав их к туловищу. Энна Суона схватила её за плечи. «Поезд владыки демонов! Отправляется! Поезд отправляется!» Делая круговые движения согнутыми руками и приговаривая «чух-чух!», Зессия и Энна Суона стали ходить по аудитории. «А, ну, но... не думаю, что это сработает. Зессия, Энна!» Зессия с Энна Суона понурились. «Никак. Поезд ладыки демонов должен быть в состоянии добраться куда угодно!» Они обе загрустили посреди класса. «Хм, и как я раньше до этого не додумался!» Сказал и я, и все ученики повернулись ко мне. «Вопреки ожиданиям, это может сработать. Может, попробуем?» «Поезд ладыки демонов? Ты в своём уме?» Колка спросила, сидящей рядом со мной Саша. «Ха-ха-ха! Мы собираемся выйти за пределы мира...» При этом даже не зная, есть ли там вообще хоть что-то. О каком здравомыслии может идти речь? Ну, может, ты и прав. Я встал с места и не спеша пошёл вперёд. После чего встал перед приунывшими Зесси и Насуона. Я буду локомотивом. Поезд владыки демонов сможет выйти за пределы мира? Давайте попробуем сделать это. Я улыбнулся им, и Зесси и Санна Суона тоже ответили мне улыбками. Развернувшись, я спокойно стал прямо, с огнём в руке в локтях, и прижав их к туловищу. Стоящие позади меня Зеси и Насоны встали в такие же позы. Все ученики смотрели на нас с омлением. Чего зависли? Вперёд. Слушаюсь. Многотёвно ответил до этого молча наблюдавший за лекцией Син, и не менее своего холоднокровного выражения лица встал позади Насона. О, в вас же в росте разница. Диспропорция. сказал Саша и Миша. Эй, верно, про нас не забывайте. Мы должны заглядеть в проступок. Кевну вдруг дружки ученики в чёрной униформе все разом поднялись со своих мест и встали позади сина. Союз поклонников уже образовал свой поезд из восьми вагончиков и со словами "Стаковка, стаковка с господином Анасом" пристыковались к нам сзади. Саша взглянула на Мишу и та, наклонив голову, спросила: "Пойдём?" вздохнув, будто говоря, «А что ещё остаётся?» Они обе встали в конец поезда владыки демонов. Рэй, Миссы, Элеонора и остальные ученики тоже присоединились к нам, образовав длинную линию, прищурившись, я посмотрел вперёд. «Вперёд, поезд владыки демонов!» «Как пожелаете. Отправляемся!» Крутя согнутыми руками, мы медленно тронулись вперёд. «Чух-чух!» – раздавался серьёзный голос – в то время как поезд «Владыки демонов» величественно шёл по аудитории. «Слушай, Анас, мне всё-таки хотелось бы спросить, как мы таким образом выйдем за пределы мира?» «Чух-чух! Не чух-чухай!» «Он серьёзен», — сказала Миша, заглянув в моё лицо. «Ну, точнее, теперь мы сможем выйти за пределы мира или как? Что ты имеешь в виду?» По её виду можно было сказать, что её одолевают сомнения. «Ха-ха-ха, я ничего не понимаю». "Но мы же говоримо господине Анасти, думаю, у него явные какие-то глубокие размышления над этот счёт", сказала Мисса. Саша опустила голову с серьёзным видом. "Пожалуй, ты права. Вот что-то вы, что он на полном серьёзе говорит чух-чух, и зачао выглядит со стороны как полный идиот, выходит, что это и есть ключ к тому, как выйти за пределы мира. В таком случае мы тоже должны засучить рукава". Все с предельно серьёзными лицами вынесон сказали чух-чух. Наши кротящиеся руки были подобны колёсам. Каждая втянувшаяся линия был подобна вагонам. Мы словно стали поездом, но это ещё далеко не всё. Гайс, я подцепил магические линии, и теперь мы ещё больше стали походить на поезд лодыки демонов. Ясенька, групповая магия, то есть мы сможем выйти за пределы мира с сиднейв магическую силу и формулы каждого. Саша, у тебя руки висят. Миша, ты вращаешься слишком медленно. Подстройтесь под меня, ясно? My поезд Если наши руки это колёса, то мы должны поддерживать определённую скорость вращения. Следите за расстоянием, не лепните друг к другу, но и расходиться далеко не надо. Так, точно, владыка Анас. Ученики принялись очно подстраиваться, приводя скорость вращения и расстояние между собою к одному общему значению, проходя по аудитории, используя промежуток между партами в качестве рельс, и изначально разрозненный поезд постепенно становился единым целым. Вскоре вагоны в наших сердцах соединились, и колёса чувств начали вращаться. Раздался паровой свисток. Хотя этого фактически не должно было произойти, но, возможно, это был наш собственный внутренний голос. Сейчас мы воистину ходили как единый поезд владыки демонов. Отлично, молодцы, продолжаем в том же духе. До да чего же щекотливая формула, а? Насколько же крута эта магия, если она требует от нас синхронности даже с заклинателем в лице Анноса. А! Ахнула Саша, увидев, как я остановился. Остановились? Поезд Владыки Демонов остановился, и магические линии гайзы исчезли с Сашины прегломагические глаза. Великолепно. Из нас вышел отличный поезд. Всё-таки подобное я один не потяну. А значит, теперь мы да, игра в поезд закончена. Спокойно обернувшись, сказал я: "Благодаря починенных за их труд. А что насчёт внешней стороны мира?" Взволнованно и громко воскликнула Саша. «Не нервничай ты так. Ещё успеем. Сегодня у Энна Сауны первый день в Академии, и данное мероприятие я устроил, чтобы помочь ей влиться в класс». А «Раньше ты не мог этого сказать? Я ведь была уверена, что мы используем какую-то магию для выхода за пределы мира!» «Ха-ха-ха-ха, выйти за пределы мира? Вот этой вот игрой в поезд? Да у нас бы это ни за что не вышло!» Выражение лица Саши стало таким, что его было трудно описать словами. «Ну и что мы по итогу-то будем делать? Опять с нуля всё придумывать?» «Отнюдь. Вообще эта игра дала мне большую подсказку. Создать его всё-таки стоит попробовать». Глаза Саши слегка округлились от удивления. «Эм, поезд, что ли?» «Используя витряные и водяные мельницы».